Глава 29. Полуфинал. Сразу на следующие сутки. По всей видимости, заключенных, которые содержались тут, натаскивали для бит со мной. Зачем? Ответ понятен. Из меня пытались вытянуть по максимуму, чтобы посмотреть, на что именно я готов, что именно могу, что может вещество, восстанавливающее и изменяющее меня. Прошло уже три боя. Я думал, что будет больше боев по итогу, но люди убивали друг друга, люди хотели выжить, делали это ради того, чтобы вырваться отсюда, чтобы иметь надежду на будущее. Как же всех их жестоко обманули, как им навешали лапшу на уши, а они были этому рады. Никто не покинет стен этого заведения, никто не сможет вырваться, никто не сможет... выжить. Все в итоге станут материалом для опытов. Все сдохнут. В этом-то я был уверен на все сто. По новой тройке было еще лучше видно, что они тренировались. И теперь каждый был вооружен двумя типами оружия. У первого был автомат и меч-змея. У второго два маленьких пистолета-пулемета, а также два коротких одинаковых ножа. У третьего винтовка, что меня удивило. Причем достаточно крупного калибра. Чтобы из нее стрелять, ему придется занять лежачую позицию. А из оружия у него был тесак. Вся троица держалась ровно, поглядывала друг на друга. Но не с опаской, а проверкой готовности. В их глазах была решительность, на их лицах была уверенность. Что примечательно, что все трое стояли передо мной с открытыми лицами. Все трое были мужчинами. Разительное отличие от прошлого отряда, с которым я сражался. Но я почему-то был уверен в себе. Прошлый день я тренировался, очень плотно тренировался. Я больше не хотел срываться. Я больше не хотел становиться объектом исследований. Я больше не хотел, чтобы из меня доставали кишки, вырывали печень, выдирали почки. Я просто хотел жить. Так что... «Я ничем не лучше тех, кто стоит передо мной. Я такой же. Просто хочу жить. Нормально жить, чтобы меня больше никто не трогал». Наличие оружия у всех тоже меня не удивило. Все видели, на что я был способен. Все видели, как я стер с лица планеты трех девушек, за плечами которых сотни боев, тысячи убитых. Может, со мной тоже было так, но я этого не помнил. Обрывки битв. А сейчас передо мной стояло три обычных человека. По их остаткам телосложения было видно, что они явно были спецами гражданского ремесла. Никак не военного. Но все равно, их тут натягивали, тренировали. Вот только, хватит ли этих тренировок? «Брово!» — повернулся центральным лицом к левому. «Прикрывай Алика!» «Алика!» Теперь поворот головы в другую сторону. «Держи дистанцию!» Сделал выстрел, сразу отступай. Я же буду пытаться сковывать его, не подпускать к вам. Старайтесь как можно больше попадать по нему, наносить повреждения. Ты же понимаешь, что обсуждать передо мной план действий было глупо, усмехнулся я, трансформируя свою руку. Ты же знаешь, что мы можем говорить одно, а подразумевать другое, усмехнулся уже Центральный. Так что не обольщайся. Начало боя затянулось. Эта троица уже начала изрядно нервничать, а я все больше изучал их, смотрел на их тела, смотрел, как они стоят. Левый, который Брово, когда переминался, быстро соскакивал с правой ноги, да и когда шел к линии старта боя, сильно прихрамывал на эту сторону. Первый же постоянно дергал обоими плечами, но левым чаще, а также перебирал пальцами по винтовке. Скорее всего, есть какое-то заболевание или просто общая утомляемость выше всего. Центральный щурился, пытался разглядеть меня. У меня тут же в голове начал формироваться план действий. Проще простого будет разобраться с тем, который справа, с тяжелой винтовкой. Он заметил мой взгляд, задышал чуть чаще. «Боится». Центральный же? От него проще держаться на расстоянии, он точно не сможет очень хорошо попадать. Проблема будет с левым. Он хоть и хромает, но у него универсальное оружие, которым можно пользоваться на ближней и средней дистанции. Но долго ждать начала боя все же не пришлось. Как только дикторша дала сигнал, правый начал разрывать дистанцию. Центральный попытался сблизиться со мной, а левый рванул к правому, чтобы оказать тому поддержку. Все же, как был озвучен план... Так он и соблюдается. Ничего удивительного. Я попытался рвануть в сторону снайпера, но тут же по мне открыли огонь двое других, а снайпер еще сильнее начал разрывать дистанцию. Тут же сменил свое мнение. Пока я пытаюсь догнать Алика, меня превратят в фарш. Моментально я сменил направление движения, рванул в сторону слабовидящего. Он растерялся, потерялся, но тут же отбросил оба своих пистолетопулемета, которые оказались на ремнях, и ударили ему по бокам, моментально достав оба своих ножа. Он оказался не таким тификом, как я думал. Мы обменялись серией ударов, он даже пару раз смог меня полоснуть. Но раны быстро зарастали. После увиденного он явно нервничал, его руки тряслись, глаза метались. Его дружки не стреляли по одной простой причине. Они боялись зацепить его, боялись ранить товарища. Они не были военными, они были гражданскими. Настоящий военный, если бы это требовалось от него, открыл бы огонь по опасному противнику, невзирая на возможную смерть своего. А этот свой сделал бы все, чтобы не дать противнику сдвинуться с места, чтобы другие бойцы смогли его убить. Снайпер лег. Я это видел. Стрелок начал уходить в сторону. Пытались меня окружить. Пора было действовать нормально. Хватит с ними играться. Они хоть и дошли до полуфинала, но на многое не были способны. Психика у них не была готова к встрече к таким, как я. И Я этим пользовался. Не обращая внимания на удары ножей, я пронзил живот слепого. Он хватанул воздух ртом, выронил ножи. Я его приподнял, он застонал, даже заорал, а потом выставил его как щит против того, у которого был автомат. Тот выстрелил пару раз очередями, как раз перед тем, как я прикрылся, но оружие было дерьмовым, две пули ушли в сторону, две черканули руку, одна попала в мой щит, а последняя застряла где-то в ребрах. Неприятно. Тут же я заставил систему тактической помощи отслеживать траекторию возможного выстрела снайпера. В этот же миг подвешенный пытался схватить пистолеты и пулеметы, но боль мешала его рукам, он все никак не мог поднять оружие, а я, сближаясь со снайпером, прыгая из стороны в сторону, подцепил свободной рукой один из пистолетов-пулеметов, расстреляв нутро подвешенного. Он сразу же стих, просто пули прошли насквозь, превратив легкие и сердце в фарш. У этого оружия тоже пули летели туда, куда сами хотели. Сблизившись со снайпером, который выстрелил в последний момент и оторвал мне стопу, я тут же ударил его трупом, его же товарища. Потом еще раз и еще. Он отбросил свою снайперку. Мне тут же в спину прилетела автоматная очередь. Снайпер выхватил свое оружие ближнего боя. И только в этот момент я потерял равновесие на одной ноге, но направил свое тело на все еще неустойчивого стоящего снайпера, толкнув его. «Да что ты за хрен такой?» послышалось из-за спины. Я не отвечал. Упав, я тут же оттолкнул мертвого центрального, развернулся несколько раз. Последней очереди прошили бетон. Потом почувствовал, что стопа восстановилась. Без обуви. «Да ну и плевать на нее!» Я тут же отпрыгнул от того, который был снайпером, и начал очень быстро сближаться с автоматчиком. Он как раз перезаряжался. Поняв, что он не успевает заменить магазин, он выпустил из рук свое оружие, вытащив из ножен свой кривой клинок. И тут же начал сближаться со мной. Я даже усмехнулся и решил его припугнуть. «Пускай наложит большую кучу в свои штанишки, прежде чем сдохнуть!» Он замахнулся своим клинком, вонзил мне его в живот, Причем довольно сильно, глубоко. Я схватил его правую руку своей левой когтистой, силой сжал, не дал вытащить оружие и выдернуть руку. Я стоял и улыбался, а он явно паниковал, дергал все активнее и активнее. При этом я пытался слушать то, что происходило за моей спиной. Снайпер уже встал на ноги и поднимал свое оружие. Скоро снова ляжет и выстрелит. Удар правый автоматчик заблокировал. тут же удар коленом в пах. Он согнулся, искривился, покраснел, а потом потерял сознание. Правда, сознание он потерял не от ударов причинное место, а из-за пяти быстрых ударов по морде. Ну а потом я левой рукой вырвал ему кадык. Точно в сознание не придет. Так жаль, так жаль. Хотя нет, не жаль. Снайпер уже стоял на ногах, держа свое оружие в руках, и произвел выстрел. Тут же моя левая рука попрощалась со мной и отправилась в свободный полет. Больно, но больше обидно. А еще меня это сильно злило. Так что через два мгновения снайперка была в моей правой руке. Пятка уже ударила в коленную чашечку этого урода. «Да что ты такое?» простонал он, стоя на одном колене передо мной. «Просто твоя смерть», — улыбнулся я, а потом со всей дури ударил его прикладом снайперской винтовки, держась за ее дуло. Он упал, сплюнул кровь, попытался отползти. Пока он это делал, я медленно шел по его пятам, ждал, пока восстановится моя рука, которую он отстрелил. А когда она это сделала, я пнул его в живот, он согнулся, я приложил снайперскую винтовку к его голове и, вообще не жалея ни о чем, нажал на спусковой крючок. От черепной коробки не осталось вообще ничего. Даже мне немного противно стало. Но я совладал с этим чувством и отбросил оружие в сторону. Подойдя сначала к своей стопе, а потом руке, я использовал их как средство пополнения запасов подконтрольного вещества. Шкала полностью не заполнилась, часть была потрачена на регенерацию органов, а логи это подтверждали. Я тут же осмотрел всех трупов. У всех были в запасе магазины, у всех было целое оружие, но кроме винтовки. Дуло я у нее, оказывается, немного погнул, но это ничего страшного. Можно было бы использовать оружие для того, чтобы начать типа восстание. Но я не совсем идиот. Во-первых, меня боятся. Сегодня сопровождали двое в силовой броне. Во-вторых, я, в принципе, просто пока не способен. Да и момент крайне неудобный. Это уже, во первых. «Руки к стене!» Тут же раздался голос за спиной. Вошли не с привычного направления. Я усмехнулся, сделал, как они требовали. Тут же прикладом придавили спину. Потом я почувствовал, как мне в затылок уперли ствол чего-то большого. и Я невольно сглотнул. Один выстрел, и я точно отправлюсь на тот свет. В этот момент мне сковали руки и ноги, к чему я уже привык. После нацепили мешок на голову и повели к тому выходу, из которого вышла троица, а не я. «И куда?» Понимая, что меня ждет что-то интересное, я решил спросить это у сопровождающих. «Куда скажут?» Толкнули меня. «Пшел!» «И заткнулся! Тебе рот открывать не разрешали!» «Какие они вежливые!» Но я помолчу и посчитаю. Шаги, повороты, и составлю для себя еще небольшой отрезок карты. И если это будет комната кого-то важного, то будет просто великолепно. Но ну, идем. Идем и думаем. Остался финал. А после что будет? После неизвестность. Но не зря же меня куда-то ведут».